Слова его высочества не шли у меня из головы. Какое впечатление я произвожу? Что видит парень, смотря на меня? В подтверждение его слов я вдруг начала замечать внимательные взгляды студентов, некоторые из-под тишка, некоторые в упор. Действительно, раньше, идя по коридору, я смотрела сквозь всех, а чаще всего и вовсе не поднимала головы, упираясь глазами в ковровую дорожку или в конспект. От этих взглядов портилось настроение, на душе становилось скверно. Иногда во взглядах было восхищение и симпатия, а иногда Меня словно щупали липкими грязными пальцами. Странно, мне казалось, я совсем не изменилась. Лишь немного поправилась в груди и бёдрах. Точно такие же непонятного цвета волосы были на голове. Ни к блондинкам, ни к брюнеткам меня отнести было нельзя. Ближе всех светлая шатенка с примесью ржавчины. Узкое лицо с широким ртом слишком большим для такой худой мордашки. Меня всегда это угнетало, и я, по возможности, поджимала губы, стараясь сделать его меньше. А ещё ровные широкие брови. Не тоненькие, как у Сарти, и без красивого излома, как у Атаны, например. Единственная моя гордость, по моему мнению, глаза. Немного раскосые карий с зелеными крапинками и густые ресницы. Все по отдельности выглядело странно и совсем не а вместе я попыталась посмотреть на себя со стороны. Не знаю, не мне судить. На классическую красавицу я точно не тяну. Хотя... Маму считали эталоном красоты. Марта говорила, что я на нее очень похожа. «Может быть, я когда-нибудь ею стану?» А пока внимание раздражало и немного пугало. А вдруг все начнут, как Хорн, предлагать свое покровительство? Не начнут. Побоятся. Я сейчас все время провожу с наследником. Даже Хорн отстал, только буравит меня издалека ненавидящим взглядом. Что уж говорить о других. В начале весны я отнесла в портовый банк 10 золотых и положила на свой счет. Касан посоветовал, и я с радостью последовала дружескому совету. Теперь я чувствовала себя в относительной финансовой безопасности. Мой работодатель летом собрался жениться на гере Виолике. Женщина для покорения кузнеца выбрала самую действенную тактику. Она регулярно подкармливала нас пирожками и другой выпечкой, которую продавала в порту. Я радовалась, что Касан наконец заметила ее ухаживание, а сама думала, что же им подарить на свадьбу. Перечитала кучу формул и нашла одну готовую, как раз подходящую. Купила в тайне от Касана серебряный слиток и приготовилась экспериментировать в своей комнате. Через две недели тренировок у меня, наконец, получился красивый серебряный чайник с изогнутым носиком. Не буду говорить, чем этот чайник успел побывать в ходе моих неумелых формулировок. Зато теперь просто загляденье. Я поставила его на подоконник, и весь остаток весны любовалась на свое первое творение. Ну и что, что формула была готовая. Нужно же было еще рассчитывать и измерять потоки силы на каждую промежуточную фразу, когда я ее читала с листка. После чайника, уверовав в себя, начала выискивать такие же готовые формулы для создания предметов. Пусть их было немного, они шли лишь примерами в учебниках, но я все их переписала в тетрадку. Так у меня получилась медная плоская тарелка, средних размеров нож без рукоятки, небольшой гвоздь с широкой круглой шляпкой и квадратный кусок решетки с мелкими ячейками. Гвозди особенно пришлись по душе к Пусть они недорого стоили, зато всегда были востребованы. А я их делала гору за секунду. С Хорном мы столкнулись в коридоре. Я торопилась в библиотеку, а он выходил из неё. Он молча заступил мне дорогу. Пришлось нехотя поднять глаза. Вблизи сын судьи выглядел неважно. Бледный, хмурый, с мутным взглядом. То ли был пьян, то ли болен. Но извительность осталась при нём. В этом я смогла убедиться, как только он открыл рот. «Что-то не вижу на тебе ни одного украшения. Даже самого крошечного бриллиантика. Наследник оказался не слишком щедр». Или папочка не выдает денег на мелкие расходы? Я даже не обиделась. Наоборот, мне стало смешно. Слова никак не вязались с тем, что я прочитала в его глазах. Я же видела, какой измученный у него вид, каким хриплым, словно простуженным был голос. Мне его даже стало немного жаль. Он сам убивает себя, не понимая, чего хочет. То ли унизить меня, то ли поцеловать. Я молча обошла Хорна. Он дернулся, схватил меня за руку, притянул к себе и быстро зашептал, глотая слова, уткнувшись губами в мою макушку. «Становись моей официально. Плевать, пусть все видят. Я почти что женат. Мне уже можно заводить постоянную любовницу. Я куплю тебе дом в Шалире. Обсыплю». Я не дослушала Вырвалась и зло прошипела. «А почему вы думаете, Ари, что вы мне интересны как мужчина? С того первого предложения ничего не изменилось. Меня по-прежнему от вас тошнит». Хорн дернулся, словно от пощечины. Лицо исказилось в странной гримасе. Я отвернулась и зашла в библиотеку. Наследник уже сидел за нашим столиком у стены. «Что-то случилось?» — спросил он, когда я села и разложила книги. «У тебя такое лицо?» Встретилась в коридоре с хорном, процедила сквозь зубы, все еще кипя. «Какой был сволочью, такой и остался». Эдвард зорко наблюдал за мной, отслеживая каждую эмоцию. Я постаралась взять себя в руки и успокоиться, нацепив на лицо нейтральное выражение. Каким бы ни был наследник приятным и добрым ко мне, иногда его взгляд пугал. Порой я и предположить не могла, что творилось в его голове. «Ты еще с его отцом не знакома. Вот тот мерзавец редкостный». Принц расслабился и откинулся на спинку кресла. «К сожалению, знакома». Тяжело вздохнула я и криво улыбнулась. «Ничего, скоро младший догонит старшего. Все предпосылки в наличии». «Так какой у нас план на сегодня?»